Глава 19. На следующей неделе я сделал все, чтобы вернуться к прежнему распорядку дня. Время, которое высвободилось благодаря стараниям уборщицы Эвы и отмене проекта «Отец», я посвятил карате и айкидо, восстанавливая физическую форму. Сенсей, пятый дан, на тренировках обычно помалкивающий, тем более, что обладатели черного пояса в наставлениях особо не нуждаются, все-таки отвел меня в сторону, когда я работал с подвесной грушей в додзё. Примечание. Додзё — помещение для занятий боевыми искусствами. С японского. Конец примечания. «Что-то тебя очень разозлило», — сказал он. И больше ничего не добавил. Он знал меня достаточно хорошо и понимал, как только эмоциональная составляющая будет определена, я сумею ее побороть. Но сенсей был прав, заговорив со мной. Сам я не догадывался о том, что взбешен. Я действительно злился на Рози, которая неожиданно отказала мне в том, чего я хотел. В то же время я злился на себя за то, что своей неуклюжестью поставил Рози в неловкое положение. Я несколько раз пытался дозвониться Рози, но наталкивался на автоответчик. В конце концов я оставил сообщение. «А вдруг ты заболеешь лейкемией и не будешь знать, где искать донора костного мозга? А? Твой биологический отец был бы отличным кандидатом на эту роль, к тому же с сильным желанием помочь?» Отказ от завершения проекта чреват фатальным исходом, подумай. Осталось всего лишь одиннадцать кандидатов. Но Рози не перезвонил. Такое бывает, утешала меня Клодия, когда мы в третий раз за последние четыре недели встретились за чашкой кофе. Увлекаешься женщиной, но отношения не складываются. Вот оно что. Оказывается, я, сам того не сознавая, увлекся Рози. «И что ж теперь делать?» «Вопрос непростой. Но любой даст тебе один и тот же совет», — сказала Клодия. «Иди дальше. Встреться с кем-нибудь еще. С какой-нибудь другой». Логика Клодии, построенная на твердом теоретическом фундаменте и проверенной многолетним профессиональным опытом, конечно, превосходило мои собственные чувства. Но по размышлению я понял, что ее совет, как и вся наука психологии, основан на результатах наблюдений за нормальными человеческими особями. Мне же присущи некоторые странности. Может, рекомендации Клодии применимы ко мне? Я остановился на компромиссе, решил продолжать проект «Жена». Если и только если появится свободное время, я использую его для проекта «Отец», но работаю в одиночку. Если мне удастся представить Розе результат, возможно, мы снова станем друзьями. В свете катастрофы с Бьянкой я пересмотрел вопросник, добавив более строгие критерии. Включил вопросы по танцам, теннису, бриджу, чтобы исключить кандидата, которые могут потребовать от меня компетенции в бесполезных занятиях. И усилил блок математики, физики и генетики. Вариант В. Умеренно стал единственно приемлемым в ответе на вопрос об употреблении алкоголя. Я настроил программу так, чтобы заполненные анкеты напрямую поступали к Джину. Уж он-то найдет им дополнительное применение. И нет никаких сомнений в том, что он сможет отобрать для меня достойных претенденток. В отсутствие новостей по проекту «Жена» я упорно думал о том, как заполучить образцы ДНК кандидатов на отцовство. И когда я разделывал перепелку, меня осенило. Все они были медиками. И это, в частности, означало, что они вряд ли откажутся внести свой вклад в исследование по генетике. Мне оставалось лишь придумать правдоподобную причину для взятия у них образцов ДНК. И она у меня была, благодаря еще той подготовке к лекции по синдрому Аспергера. Я достал список из 11 имен. Двое из них, по подтвержденным данным, среди живых уже не числились. Оставалось 9 человек, семеро из которых жили за границей, что и объясняло их отсутствие на встрече выпускников но у двоих были местные телефонные номера. Один из них возглавлял Институт медицинских исследований моего родного университета. Ему я и позвонил первым. «Офис профессора Лефевра», — ответил женский голос. «Это профессор Тилман с факультета генетики. Я бы хотел пригласить профессора Лефевра принять участие в исследовательском проекте». «Профессор Лефевр в творческом отпуске в Соединенных Штатах. Он вернется через две недели». Превосходно. Наш проект носит название «Присутствие генетических маркеров аутизма в преуспевающих индивидах». Я бы хотел попросить его заполнить анкету и предоставить нам образец его ДНК. За два дня мне удалось определить местонахождение всех девятерых здравствующих кандидатов и отправить им по почте опросные листы, составленные исследователями синдрома Аспергера, и скрипки для снятия проб с внутренней стороны щеки. Анкеты не имели для меня никакого значения, но были необходимы для поддержания легитимного статуса моих исследований. В сопроводительном письме я указал свои регалии профессора генетики престижного университета, после чего стал заниматься поисками родственников двух покойных докторов. В сети я нашел некролог окончания доктора Герхарда фон Дейна, диагноз инфаркт. Там упоминалась его дочь, на тот момент студентка-медик. Мне не составило труда разыскать доктора Бригитту фон Дейн, и она с радостью приняла приглашение участвовать в исследовании. Все оказалось на удивление просто. А вот с Джеффри Кейсом возникла проблема. Он умер через год после окончания университета. Подробности его биографии я давно изучил на сайте встречи выпускников. Ни жены, ни детей, во всяком случае известных кому-нибудь. Тем временем начали поступать образцы ДНК. Двое докторов из Нью-Йорка отказались от участия в проекте. «Почему вдруг практикующие врачи не захотели внести свой вклад в столь важное исследование? Может, им есть что скрывать? Например, внебрачную дочь, живущую в том же городе, откуда поступил запрос?» «Правда, мне пришло в голову, что если мои мотивы вызвали у них подозрения, они вполне могли отправить мне ДНК своих друзей, так что, по крайней мере, отказ был лучше обмана. Семеро кандидатов, включая доктора фон Дейн-младшую, прислали мне свои образцы». Никто из них не оказался ни отцом Рози, ни ее сводной сестрой. Тем временем из отпуска вернулся Саймон Лефевр и захотел встретиться со мной лично. «Для меня должен быть пакет от профессора Лефевра», сказал я администратору городской больницы, где находилась его кафедра. Еще оставалась надежда избежать личной встречи и допроса с пристрастием, но мне не повезло. Сестра нажала кнопку интеркома, назвала мое имя, и в холле появился профессор Лефевр. На вид ему было года 54, за последние 13 недель я повидал немало его сверстников. В руке у него был большой конверт, видимо, с заполненной анкетой, которая ожидала мусорная корзина и образцом ДНК. Когда он подошел ко мне, я попытался взять у него конверт, но он протянул мне свободную руку для рукопожатия. Получилось неловко. Но в конечном итоге мы обменялись рукопожатиями, а конверт остался у него». «Саймон Лефевр», — представился он и так, — «что же вам на самом деле нужно?» Это было полной неожиданностью. С чего это вдруг он усомнился в моих намерениях? «Ваша ДНК», — сказал я, — «изополненная анкета, это необходимо для научного проекта, крайне необходимо». Голос, несомненно, выдавал мое волнение. «Уверен, так оно и есть». Саймон рассмеялся. И вы наугад выбрали руководителя медицинского исследовательского центра в качестве подопытного кролика? Мы выбираем тех, кто добился выдающихся успехов. Ну? И как там Чарли? Чарли? Я не знал никого по имени Чарли. Хорошо, сказал он. Глупый вопрос. И на какие деньги с моей стороны вы рассчитываете? Никакого финансирования не требуется. Никакого Чарли в проекте нет. Мне всего лишь нужен образец вашей ДНК и... Я опросный лист. Саймон снова расхохотался. Вы меня заинтриговали, так и передайте, Чарль. Пришлите мне описание проекта одобрения комиссии по этике, в общем, всю необходимую муру. И тогда я смогу получить образец, спросил я. Высокий процент ответивших участников залог успеха статистического анализа. Короче, жду от вас бумаг. Просьба Саймона Лефевра была справедливой и закономерной. К сожалению, никакой документации я ему предоставить не мог. К фиктивному проекту. А на разработку проектного предложения уходят сотни часов. Я попытался прикинуть вероятность того, что Саймон Ли Февер и есть и отец Рози. Непроверенных кандидатов осталось четверо. Ли Февер, собственно, покойный Джеффри Кейс и двое жителей Нью-Йорка, Исаак Эслер и Соломон Фрейберг. Исходя из того, что говорила Рози, вероятность отцовства каждого из них составляла 25%. Но поскольку до сих пор никаких положительных результатов не было достигнуто, я рассматривал другие возможности. Два имеющихся результата были получены на основании теста образцов ДНК близких родственников. Нельзя было исключать того, что одна или обе дочери, как и Рози, появились на цвет от внебрачного секса, что, как подчеркивает Джин, встречается сплошь и рядом. Могло быть и так, что один или более респондентов моего эффективного научного проекта умышленно прислали фальшивые образцы. И, наконец, следовало учесть то, что мать Роди могла солгать. Долгое время как-то не задумывался об этом, исходя из ложного убеждения во всеобщей честности. Но, возможно, мать Роди хотела, чтобы дочь росла в уверенности, будто ее отец-доктор, как она сама, а не кто-нибудь с менее престижной профессией. В общем, после мучительных раздумий и подсчетов я пришел к выводу, что шанс отцовства Саймона Лефевра составляет 16%. Если бы я занимался разработкой проектной документации по теме Аспергера, это означало бы, что я проведу гигантскую работу с предельно низкой вероятностью успеха. И все-таки я рискнул продолжить дело, что вряд ли можно было назвать разумным шагом. В разгар этой работы мне позвонил поверенный с известием о том, что умерла Дафна. Несмотря на то, что фактически ее уже давно не было среди живых, я неожиданно почувствовал себя глубоко одиноким. Наша дружба казалась такой простой, и понятной. Теперь же моя жизнь сплошь состояла из сложностей. Причина телефонного звонка стала, как объяснил поверенная скромная сумма, завещанная мне Дафной, 10 тысяч долларов. Еще она оставила для меня письмо, написанное еще до переезда в лечебницу. Письмо от руки на красивой почтовой бумаге. «Дорогой Дон». «Спасибо тебе за то, что ты украсил последние годы моей жизни». «После того, как Эдвард переселился в лечебницу, я думала, что мне уже ничего не светит. Уверена, ты и сам знаешь, как многому ты научил меня, какими интересными были наши беседы, но, возможно, ты не догадываешься, каким чудесным другом ты был для меня, как ты меня поддерживал». «Я уже говорила, что из тебя получится замечательный муж, если ты вдруг об этом забыл. Сейчас я повторяю тебе это снова», Не сомневаюсь, что, внимательно присмотревшись, ты обязательно найдешь правильную жену. Не сдавайся, Дон. Я знаю, что тебе не нужны мои деньги. Они нужны моим детям, но все равно оставила тебе небольшую сумму. Буду рада, если ты потратишь их на что-то безрассудное. С большой любовью, твой друг, Дафна Спелдвинт. Мне хватило меньше 10 секунд, чтобы придумать, на какое безрассудство потратить деньги. Я не мог себе позволить думать дальше иначе в процесс принятия решения включилась бы логика. Исследовательский проект по Аспергеру – дело увлекательное, но чересчур трудоемкое. Оформленная по всем правилам заявка выглядела впечатляюще. Я нисколько не сомневался в том, что проект блестящий пройдет рецензирование, если пойти с ним на получение гранта. В общих чертах я также упомянул о том, что комиссия по этике в целом одобрила проект, хотя не стала опускаться до подделки соответствующего письма. Я набрал секретаршу Лефевра и объяснил, что забыл выслать ему документы, но готов занести их лично. Воистину, мой обман становился все более изобретательным. Вновь я пришел в клинику, и процедура вызова Лефевра повторилась. На этот раз он вышел ко мне без конверта. Я попытался вручить ему документы, а он, в свою очередь, попытался пожать мне руку, так что всем снова стало неловко. Лефевра это повеселило, я же от волнения слишком напрягся, я просто не мог уйти от него без образца ДНК, проделав такую работу. «Привет», — сказал я. «Вот документация, все требования выполнены, теперь мне необходимо получить образец ДНК и заполненный вопросник». Лефевр снова рассмеялся и оглядел меня сверху вниз. «Может, что-то не так с одеждой? Футболка на мне была та, что я ношу через день, согласно графику. Мне ее подарили на день рождения, в год окончания университета. Брюки прочные, одинаково пригодные для прогулок и для лекций, для работы в лаборатории и для физических упражнений. На ногах высококачественные кроссовки». Пожалуй, промашка вышла только с носками и выглядывающими из-под брюк. Они оказались разного цвета. Но это часто бывает, когда одеваешься при слабом освещении. Однако Саймон Лефевра, похоже, во мне смешило все. «Чудесно!» — сказал он. Затем он повторил мои же слова, причем имитируя интонацию. «Все требования выполнены». А потом добавил уже своим голосом. «Передайте Чарли, что я обещаю все это прочитать». «Опять Чарли». Это уже походило на абсурд. ДНК. С напором произнес я, мне необходим образец. Лефевр захохотал так, словно я выдал шутку века. У него даже слезы побежали по щекам. Настоящие. Извините, давно так не смеялся. Он вытащил бумажный носовой платок из коробки, что стояла на стойке администратора, обтер лицо, высморкался и бросил использованный платок в мусорную корзину, с моим предложением подмышкой. Я подошел к корзине и достал оттуда скомканный платок.